Глава двенадцатая. Лея. Я сделала глоток второго за день травяного чая, но, похоже, особого эффекта это не произвело, потому что я все еще очень нервничала. До открытия выставки оставалось несколько часов, а я все думала о том, что может пойти не так. Сокрушительная критика, равнодушные взгляды, спотыкание о собственные ноги и падение посреди галереи. Зазвенел телефон. Это было сообщение от Блэр, которое подбадривало меня. Узнав, что она плохо себя чувствует в первые недели беременности, я запретила ей приезжать. И не только ей, но и Джастину и Эмили, которые предложили оставить близнецов у соседей, чтобы ненадолго уехать. Я заверила их, что в этом нет необходимости. Я также пыталась успокоить Оливера, который попросил у своего босса еще один выходной, и тот, уже недавно предоставивший ему один на мой день рождения, в этот раз не уступил. Я снова подумала о своих родителях. Мне хотелось, чтобы они были рядом. Глубоко вздохнув, я пошла в крошечную ванную причесаться. Я была одета уже в середине дня, а незадолго до того накрасилась. Я вернулась в спальню, размешала остатки липового чая и допила его одним глотком, как раз когда раздался стук в дверь. Я обняла Лэндона так крепко, что испугалась, как бы не сделать ему больно. «Я так нервничаю!» — я показала ему руку. «Смотри, я дрожу!» Лэндон засмеялся, схватил меня за ладонь и заставил повернуться. — Не преувеличивай. Ты прекрасно выглядишь. Все будет хорошо. — Думаешь? Просто меня тошнит. — Это блеф? Или ты хочешь, чтобы я придержал тебе волосы? — Не знаю, живот крутит. Я успокоилась спустя некоторое время, когда Лэндон нарочно завел разговор, рассказывая мне о глупых вещах, который постоянно делал его партнер по проекту. Например, приходил на работу в пижаме или засовывал карандаш себе в нос, потому что, по его словам, это заряжало его на креатив. К тому моменту, как до меня дошло, я уже смеялась, и настало время выходить. Я медленно встала и оглядела комнату в поисках своей сумки. Я уверена, что забыла что-то важное. Ты всегда так говоришь но всегда оказывается, что нет. Но я тревожно огляделась. Нам надо идти, Лея, пойдем. Я кивнула, все еще испытывая беспокойство, и последовала за ним. Мы спустились по лестнице и вышли на улицу. Галерея была недалеко. Мы шли, взявшись за руки, молча, вместе. Я знала, что он будет рядом со мной в этот вечер. И друзья, которые придут позже, и Линда Мартин, моя преподавательница. Я немного успокоилась. Помещение было небольшим. Это не была одна из огромных галерей города, но мне она показалась лучшим местом в мире. У нее была двускатная крыша, зеленая вывеска с названием, а фасад выкрасили в гранатовый. Галерею пока не открыли для посетителей поэтому наши шаги по деревянному полу отдавались громким эхом, когда мы шли в первую комнату, откуда доносились голоса. Линда уже была там. Она улыбнулась мне и представила меня директору галереи и другим людям, причастным к выставке, включая нескольких художников. Я постаралась расслабиться и приняла напиток, который предложили мне и Лэндону следующие полчаса мы болтали друг с другом и бродили по еще пустым комнатам, рассматривая выставленные работы. Когда мы дошли до угла, где висели мои, я вздрогнула. Я потянулась к руке Лэндона и сжала его пальцы. Мы с Линдой долго обсуждали, какие три картины выбрать. Это было нелегко, потому что в моей голове застряла одна идея а ей было трудно осознать ее важность для меня. Когда я посмотрела на стену со своими картинами, я впервые почувствовала гордость за себя. Я ощутила, как дрожат мои колени. Первая картина была выполнена исключительно в темных тонах. Глубокая ночь, разбитое сердце, злость, непонимание, страх. Вторая была... Горько-сладкой. Некоторые светлые мазки были полны решимости, а другие — более приглушенными, как будто поглощенными самим холстом. Ностальгия. Третья была светом, но светом настоящим, с его тенями. Надежда. У них не было отдельных названий. Я назвала все три вместе «любовь». Краем глаза я посмотрела на Лэндона и подумала, поймет ли он их смысл. Однажды, когда мы были еще просто друзьями, я попросила его рассказать, что он видит на картине, которую я ему показала. Но он не смог разобраться в запутанных линиях. Я не винила его, потому что понимала, что они не имеют того же смысла для человека, который видит это со стороны. Ведь он не мог чувствовать эти линии так же. Может быть, по-другому, да, но не так же. Начали прибывать посетители. Я чувствовала себя спокойнее, когда комнаты заполнялись и вокруг меня раздавались голоса. Мои друзья появились чуть позже, и Лэндон оставил меня наедине с профессором Мартин, чтобы мы поговорили, пока он проводил друзей в соседний зал. Два человека уже спрашивали о них. «Правда?» «Кому может хотеться?» «Иметь что-то из твоего?» — перебила меня Линда. «Ты поймешь». Я нервно потирала руки, когда к нам подошел помощник директора галереи и завязал разговор с моей преподавательницей. Я стояла между ними, не зная, что сказать или сделать. Я не решалась выйти в другую комнату, чтобы взглянуть на реакцию посетителей, рассматривающих мои картины. Я боялась. Я глубоко вздохнула, потому что худшее было позади. И тут я почувствовала его. Не знаю как. Прямо кожей, телом, сердцем. Сколько требуется ударов сердца, чтобы узнать человека? В моем случае понадобилось шесть. В течение двух первых я была парализована, как в тот момент когда окажется, будто мир внезапно затихает. Еще три удара я решалась повернуться, потому что сделать это было страшно. И один, только один, чтобы наткнуться на эти голубые глаза, которые будут преследовать меня всю оставшуюся жизнь. А потом я не двигалась. Не могла это сделать. Наши взгляды медленно сплелись. И началось головокружение, словно падение в пустоту.